что здесь болтала клава-клавочка, мурашечка моя. Это наше семейное дело. А если вы порядочные люди, ангелы, будете разорять моё гнездо, я ваши крылья огнём спалю. Любит, не любит это никого не касается. У меня семья. Дочь. А Фёдору передайте Бороться я с ним не буду, а убить убью. А ведь я, правда, подумал, что вам ремонт нужен. Да. История с эпилогом. Маляр уходит, появляется кричку. Привет. Привет. Валерьянке дай мне. А что? Не знаю, что ты три раза как ударит он под лопатку. О -о -о. Да не беспокойся еще. Не собираюсь умирать. Я к тебе посоветоваться пришел, Платон, как дальше жить. Да. О, а -а -а. Спасибо. Кстати, на тебе пятерочку, вот мой долг. А -а -а. Давай. Это Валерьянка, да? Да. Сколько капель? Капель 40. Так. Ой. Фу. Радость. За что её кошки любят? О. Что? А? Вчера моего Ванька забрали. Как? Подрался и забрал. Остригут, метлу в руки дадут. И будет на глазах у всех улицы подметать. А мне каково? Каково мне появляться на глаза людям отцу родному? Ну что ж, возьми себе метлу. Вместе с ним и подметай. Да перестань, не до шуток сейчас, Платон. Парень учился кое-как. За уши его тянули, тройки ему ставили. Из класса в класс переводили. Теперь вот с компанией связался. Что это, я виноват? Я виноват? Да ты сам-то пробовал сына по башке. Да, по башке уже сил не хватит. Да и жалко. Надо было с малолетки учить. А как? Как, как? Трудом. Да, да ведь если твой сын 20 лет ничего не делал, Значит, ясно, что коллегой стал. Перестань, Платон, перестань. Другие хуйче-то у самовола шеделец разваливается твоё царство, и ты знаешь, это сами, не хочу я у тебя учиться этому. Ну, с Филдером мне известно, что с Павликом тоже да, ну, не надо меня учить. Пойду я. Да куда ты пойдём? Пойду я? в аптеку, в поликлинику, не знаю. Я тебе не нужен. Да нет, мне нужен бустер. Вот так капли, так капли-то закупать. Давай. Бустер. Ой, я устал. Не, не все сам. А там же тут. Ну ты всё отдай, стой неси, и а как же. Ой. Мой. Давай, ну, отец. Ты базар нынче мясо хорошее, сало. Ой, патян дак мне. Мои любимые Надежда. А машина-то бы наехала из города, из села. Один на ладе прикатил, просят продавать. Ой, всем купила, всем. И твоему лешему Кричко тоже купила. Лида завтра уезжает, я и ей купила. У них ведь там такого не найти. Ой, только я не знаю, не тяжело ли ей будет. У нее ведь и сумка, и чемодан. Да я вместе с ней поеду. Куда? Да к Петру. Петрову поеду на пару дней. А. О, хорошо. Хорошо поможешь ей? Лужайка перед домом старшего сына Ангелов Петра. Платон Никитич стоит на крыльце, осматривается. Появляется молодой человек с гитарой. Привет, папаш. Хозяева дома никого нету. А вы, наверное, столяр. Петра Платончи дожидаетесь? Вы обещали ему ещё на той неделе прийти. Скажу вам по секрету, хозяин хочет, чтобы вот здесь вы ему поставили лавочку, а главное, наверху, на крыше э-э, битушка, а по бокам вот такие фигууры из дерева. Он хочет, чтобы у него всё было как у отца. Э, ты кто? Дачник? Отдыхаешь? Кифую. Иначе говоря, предаюсь приятному безделению, беззаботности и безмятежности. Понимаю, понимаю. Удовольствие получить хотите? Хочу. Поучите меня, как надо жить. Но если уж до сих пор не научили, Так уж теперь-то ведь не научишь. А тебя как звать? Виля. А почему ты определил, что я столяр? По рукам. Поёшь? Беспудный буйный Вилли Поехал на базар Продать хотел он скрипку Купить другой товар Но скрипку продавая Заплакал он над ней Беспутный буйный Вилли Вернись домой скорей Беспутный буйный Вилли Вернись ко мне скорей Канцерт окончен. Приятно было познакомиться. Можете приступить к работе до встречи.